Видите ли, у меня в кармане по-прежнему лежали три ключа, и я решился использовать тот, который в свое время сделал Эндрю. Не только отец Карнс прятал козыри в рукаве. Ключ Эндрю не помог бы мне проникнуть сквозь серебряные врата. Тут наверняка требовалось что-то гораздо более тонкое и искусное. Но он запросто позволит мне выбраться в коридор и откроет любую дверь собора.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 Может, это просто не его дело? В смысле, он не обязан стоять на страже. Однако особо размышлять об этом не было времени. Нужно, пока не поздно, предупредить ведьмака. Я не знал, в какой гостинице он остановился, но, возможно, это известно его брату. С него я решил начать. Путь монаха... Одна из улиц, по которой я бродил в поисках гостиницы, и отыскать там лавку Эндрю наверняка не составит труда. Я торопливо шагал по булыжным мостовым, понимая, что времени у меня очень мало. Быть может, квизитор и его люди уже в пути. На широком, переползающем с холма на холм пути монаха я легко нашел лавку слесаря. Над входом висела табличка, на которой мне удалось разглядеть лишь имя,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 — воскликнул он, силой ударив кулаком по верстаку. «И будь проклят этот предатель, наш двуличный двоюродный братец! Я всегда знал, что ему нельзя доверять! Лихо, видимо, добрался до него и использовал, чтобы убрать с дороги Джона, единственного человека во всем графстве, который представляет для него реальную угрозу!» Он поднялся наверх, но быстро вернулся уже одетый.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 Гневные выкрики и стук в дверь, такой громкий, что мог бы разбудить и мертвого. Стараясь не попадаться никому на глаза, мы следили за происходящим из-за угла. Мы не могли ничего поделать. У дверей гостиницы был сам квизитор на своем огромном коне, и с ним человек двадцать вооруженных людей. Все с дубинками, а кое-кто вытащил и меч, словно ожидая встретить сопротивление. Один из них снова заколотил в дверь рукояткой меча. «Открывайте! Открывайте! Да пошевеливайтесь!» — закричал он. «Или мы взломаем дверь!» Судя по звукам, дверь отперли, и показался хозяин гостиницы в ночной рубашке с фонарем в руке. Выглядел он совершенно сбитым с толку, как если бы только что очнулся от глубокого сна. Он увидел лишь двух вооруженных людей и не увидел квизитора и поэтому совершил ужасную ошибку. Начал возмущаться и протестовать. «Да что это такое?» — закричал он. «Может человек поспать после того, как целый день вкалывал? Шумите тут посреди ночи! Я знаю свои права! Закон это не запрещает!» «Дурак!» — гневно воскликнул квизитор, подскакав к самой двери. «Закон — это я!» В твоем доме спит колдон, слуга дьявола. Знаешь, что полагается за укрывательство врага церкви? Отойди в сторону, если не хочешь поплатиться жизнью. Простите, господин, простите! захныкал бедный горожанин с выражением ужаса на лице, в мольбе вскинув руки. В ответ квизитор сделал знак своим людям. Они грубо схватили хозяина гостиницы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 Ведьмак не ответил. Я видел, как ему связали за спиной руки и повели по улице. «Столько лет, и вот чем все кончилось!» пробормотал Эндрю. «А ведь он всегда стремился делать только добро. Он не заслуживает смерти на костре». У меня никак не укладывалось в голове, что все случилось на самом деле. Пока ведьмак не скрылся за углом,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 Это были однотонные звуки с большими паузами между ними, и чувствовалось в них что-то скорбное, словно то был погребальный звон. «Это в соборе?» — спросил я. Эндрю кивнул, продолжая медленно жевать. Похоже, и у него пропал аппетит. У меня мелькнула мысль, что, может, колокол созывает людей на утреннюю службу. Но не успел я спросить, как Эндрю, проглотив кусок, сказал... Так звонят, когда кто-нибудь умирает в кафедральном соборе или другой городской церкви. Или если где-то еще в графстве умер священник, и новость об этом только что получена. В последнее время такой звон слышен тут часто. Боюсь, в нашем городе быстро разбираются с любым священником, который задает вопросы по поводу влияния тьмы и развращения умов. Я вздрогнул. В пристауне все знают, что причина наступления мрачных времен — «Лихо?» — спросил я. «Или только священники?» «О лихе знают многие. В домах рядом с собором горожане закладывают входы в свои подвалы кирпичами. Повсюду страх и суеверие. Кто осмелится осудить за это людей, если они не могут полагаться даже на собственных священников? Неудивительно, что верующих становится все меньше». Эндрю грустно покачал головой. «Вы сделали ключ?» — спросил я. — Ну да, но теперь он, бедняги Джону, уже ни к чему. — Мы можем воспользоваться им, — я говорил быстро, стремясь выложить все до того, как он меня прервет. — Катакомбы тянутся под собором и домом, где живут священники. Значит, оттуда можно в них пробраться. Дождемся ночи, когда все уснут, и проникнем в собор. — Это чистой воды глупость, — Эндрю снова покачал головой.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 И кто знает, может, охранники уснут? — Нет, — решительно ответил Эндрю. — Это безумие, и оно не стоит наших с тобой жизней. — Тогда дайте мне ключ, и я пойду сам. — Без меня ты заблудишься. Там внизу целый лабиринт туннелей. — Значит, вы знаете дорогу? Вы уже бывали внизу? — Да, я доходил до Серебряных Врат, но не дальше. 20 лет назад. Я спускался туда вместе с Джоном, и этот демон внизу едва не убил его. Он может убить и нас. Ты ведь слышал, что говорил Джон: Лихо больше не бесплотный дух, он меняет форму и может превращаться во что угодно. Мы можем встретиться там, Бог знает с кем. Люди рассказывают о злобных черных псах с огромными клыками, о ядовитых змеях. Вспомни: лихо способен читать мысли людей,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 В основном оттуда доносились звуки работы, но время от времени звякал дверной колокольчик. Это очередной посетитель входил в лавку или покидал ее. Эндрю вернулся на кухню незадолго до полудня. Выражение его лица изменилось. Теперь он выглядел задумчивым. И он пришел не один. «Я вскочил, собираясь бежать, но задняя дверь была заперта»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 К тому же все думают, что я туговат на ухо. Кернс скоро отстанет от меня. Еще и потому, что к визитору и так есть кого сжигать. — Почему вы помогли мне сбежать? — спросил я. Он вскинул брови. — Не все священники подвластны Лиху. Я знаю, отец Кернс твой кузен. Питер посмотрел на Эндрю. — Но я ему не доверяю. По-моему, Лиха уже добрался до него». «Я и сам так подумал», — ответил Эндрю. «Джона предали. И наверняка за этим стоит Лиха. Всем известно, что Джон представляет для него угрозу. Вот Лиха и использовал слабость нашего двоюродного братца, чтобы избавиться от него». «Ага. Я уверен, что так оно и есть. Ты обратил внимание на его руку? Он говорит, что обжег ее свечой, но когда Лиха одолел отца Хендла... У него была такая же рана. Думаю, Карнс дал этой твари свою кровь. Видимо, на лице у меня появилось выражение ужаса, потому что брат Питер подошел и обнял меня за плечи. Не волнуйся так, сынок. В соборе еще остались порядочные люди. И пусть я всего лишь скромный брат, но считаю себя одним из них и служу Господу, как умею. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе и твоему наставнику.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 Тебе кто-нибудь рассказывал о том, что ты можешь там увидеть, о том, что он способен менять облик, читать мысли и. Он на мгновение заколебался, оглянулся и прошептал. О Жоме. Да, я слышал, ответил я, гораздо увереннее, чем по правде говоря себя чувствовал. Ну, кое-что и я могу сделать. Лихо наверняка боится серебра. Я отпер замок на мешке Ведьмака. И показал им серебряную цепь. И «Я могу связать его этим». Стараясь не моргать, я поглядел в глаза брату Питеру. Они посмотрели друг на друга, и Эндрю улыбнулся. «Надо полагать, у тебя большая практика». «Я практиковался часами. В саду мистера Грегори в Чипендене врыт столб. Я могу с восьми футов набросить на него эту цепь девять раз из десяти».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 Но мне пока было неясно, что именно за этим стояло. Они будут читать молитвы и охранять тело. Увидев недоумение на моем лице, Эндрю улыбнулся. Кто умер, Питер? Отец Робертс, бедняга, покончил с собой, бросился с крыши. Уже пятое самоубийство за этот год. Брат Питер перевел взгляд с Эндрю на меня. Видишь ли, он проникает людям в голову, заставляет делать то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 Потом мужчины посмотрели друг на друга и разом кивнули, как будто пришли к какому-то молчаливому соглашению. Я пойду с тобой до серебряных врат, сказал Эндрю. Кроме того, брат Питер тоже может помочь. Неужели брат Питер отправится с нами? Видимо, он прочел этот вопрос на моем лице, потому что вскинул руки, улыбнулся и покачал головой. Ах, нет, Том! У меня не хватит храбрости и близко подойти к катакомбам. Нет, Эндрю имеет в виду другую помощь. Видишь ли, существует карта туннелей. Она висит в рамке на стене сразу за дверью в дом священников. За той самой дверью, которая ведет в сад. Не счесть, сколько времени я простоял там, ожидая, пока кто-нибудь из священников спустится и даст мне задание на день. За долгие годы, Я изучил каждый дюйм этой карты. Ты запишешь, что я буду говорить, или сможешь запомнить? «У меня хорошая память», — ответил я. «Ну, тогда просто скажи. Если понадобится, я повторю это еще раз. Эндрю сказал, что он доведет тебя до Серебряных Врат. За ними иди до того места, где туннель раздваивается. Иди по левой ветке, пока не доберешься до ступеней». Они ведут к двери, за которой находится большой винный погреб. Он заперт, но с таким другом, как Эндрю, это не помеха. Выйти из погреба можно только через дверь в правом дальнем углу. «Вдруг Лиха пройдет вслед за мной через винный погреб и сбежит?» – спросил я. «Нет, он может покинуть катакомбы только через серебряные врата». Поэтому, как только войдешь в винный погреб, ты окажешься в безопасности. Однако, перед тем, как покинуть погреб, ты должен сделать кое-что еще. Слева от двери есть люк в потолке. Он выходит на дорожку, которая тянется вдоль северной стены собора. По ней из погреба доставляют вино и эль. Прежде чем идти дальше, отопри люк. В случае необходимости, ты сможешь быстро сбежать, не возвращаясь к воротам. «Пока все ясно?» «А не проще ли использовать люк, чтобы спуститься?» — спросил я. «Тогда я мог бы не проходить мимо серебряных врат и лиха. «Это, конечно, намного проще», — ответил брат Питер. «Но слишком рискованно. Люк виден из тропы и из дома священников. Кто-нибудь может заметить, как ты спускаешься через него?» Я задумчиво кивнул. «Хотя входить через люк не стоит, есть еще одна веская причина, почему следует через него выйти», — сказал Эндрю. «Я не хочу, чтобы Джон подвергался риску нового столкновения с лихом. Видишь ли, мне кажется, в глубине души он боится. Боится так сильно, что это не дает ему одержать победу». «Боится?» — возмущенно воскликнул я.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 Это случилось в Вальпургиеву ночь, в канун 1 мая, 20 лет назад. Позже ведьмы прислали ему забрызганный кровью обрывок пергамента. Джон сказал мне, что там было написано. Ты умрешь во тьме, под землей, и ни одного друга не будет рядом. Катакомбы, прошептал я. Если он в катакомбах встретится с Лихом один на один, то все условия проклятия окажутся выполнены». «Да, катакомбы», — сказал Эндрю. «Как я уже сказал, выведи его через люк. Прости, брат Питер, что прервал тебя». Питер еле заметно улыбнулся и продолжил. «Когда отопрешь люк, выйди через дверь в коридор. Дальше самые сложные и опасные. Они держат пленников в камере в самом дальнем конце». Там, надо полагать, ты и найдешь своего учителя. Однако, чтобы добраться туда, нужно пройти мимо караулки. Поскольку внизу сыро и холодно, стражники обычно разжигают в камине большой огонь. Если на то будет божья воля, они, спасаясь от сквозняков, еще и дверь закроют. Тогда ты без труда проберешься к камере. Освободи мистера Грегори, выведи его через люк и сразу же уходите из города». Он разберется с этой тварью в другой раз, когда уйдет квизитор. «Нет», — воскликнул Эндрю, — «после всего, что произошло, я не хочу, чтобы он вообще возвращался». «Но если он не сразится с лихом, то кто?» — спросил брат Питер. «Я тоже не верю ни в какие проклятия. С божьей помощью Джон одолеет злого духа. Ты же знаешь, все становится только хуже».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 — Что-то надо делать. Другого способа покончить с этой напастью я не вижу. — С ней будет покончено, когда у людей иссякнет терпение, — сказал Эндрю. — Я вообще не понимаю, почему они терпят квизитора так долго. У некоторых сожженных есть здесь родственники и друзья. — Может, ты и прав, а может, и нет, — ответил брат Питер. Многим нравится смотреть, как людей сжигают на костре. Нам остается только молиться. Глава девятая. Катакомбы. Брат Питер вернулся к своим обязанностям в соборе, а мы остались ждать, когда сядет солнце. По словам Эндрю, легче всего было проникнуть в катакомбы через подвал заброшенного дома рядом с собором. Там, после наступления темноты, нас никто не увидит. Время шло, и я нервничал все больше и больше. Разговаривая с братом Питером и Эндрю, я старался выглядеть уверенным в себе, однако на самом деле до ужаса боялся лиха. Я принялся рыться в мешке ведьмака, рассчитывая отыскать что-нибудь, что может пригодиться. Первым делом я, конечно, достал длинную серебряную цепь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 одолел старую ведьму, мамашу Малкин. И все же я понимал. Этого вряд ли хватит, чтобы прикончить столь могущественное создание, как лихо, иначе ведьмак еще в прошлый раз разобрался бы с ним раз и навсегда. Однако я отчаянно попытался сделать хоть что-то, и то от одной мысли о том, что у меня есть серебряная цепь, становилось легче. В конце концов, я не собирался сражаться с Лихом. Мне нужно лишь не подпускать его к себе на то время, которое потребуется для спасения наставника. Наконец, с посохом ведьмака в левой руке и его мешком с нашими плащами в правой, я вслед за Эндрю пошел по темнеющим улицам. Небо затянули тяжелые тучи, в воздухе ощущался запах приближающегося дождя.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 На подходе к собору Эндрю свернул в узкий переулок, куда выходили задние дворы. Остановившись у одной из дверей, он поднял фонарь и кивком дал мне понять, что нужно войти в маленький дворик. Тщательно заперев за собой калитку, он направился к черному ходу, утопающего в тьме дома. Эндрю повернул ключ в замке, и мы вошли. Заперев за нами дверь, он зажег две свечи и дал одну мне.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 У него были очень сильные руки, и своих жертв он душил. В основном это были молодые женщины. Говорят, он приводил их в эту самую комнату и тут душил. Но однажды он нарвался на женщину, которая стала сопротивляться, и вонзила ему в глаз шляпную булавку. Он умирал медленно от заражения крови. Одно время Джон собирался изгнать из дома его призрак, но потом передумал.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 потому что, оставаясь невидимым, дал понять, что наблюдает за мной. Хуже того, я явственно чувствовал, что он желает нам зла. Нужно было убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. «Вроде как похолодало, или это мне кажется?» — спросил Эндрю. «Да, здесь холодно». Я не стал говорить ему о присутствии призрака. Не стоит лишний раз пугать человека. Тогда пошли! Эндрю повел меня к лестнице в подпол. Внутри дом не отличался от большинства жилых домов графства. Две комнаты наверху, две внизу и мансарда под скатом крыши. И дверь в подпол на кухне находилась на том же самом месте, что и в доме в Хоршоу, куда ведьмак привел меня в первую ночь после того, как я стал его учеником. В том доме тоже обитал призрак. И чтобы проверить, способен ли я выполнять эту работу, Ведьмак приказал мне в полночь спуститься в подпол. Той ночи мне никогда не забыть. До сих пор вздрагиваю, стоит только подумать о ней. Вслед за Эндрю я спустился в подпол. На выложенном плитником полу не было ничего, кроме груды старых половиков. На вид здесь было сухо, но в воздухе ощущался запах плесени. Эндрю отдал мне свечу и оттащил половики в сторону. Под ними обнаружился люк. «В катакомбы можно проникнуть разными путями», — сказал Эндрю. «Но этот самый легкий и наименее рискованный. Тут почти наверняка никого не встретишь». Он поднял крышку люка, и я увидел уходящие во тьму ступени. Снизу потянуло запахом влажной земли и гнили. «Эндрю взял у меня свечу» и стал спускаться первым, велев мне немножко подождать. Потом он крикнул. «Спускайся, но люк не закрывай! На случай, если понадобится, быстро убираться отсюда!» Я положил на пол мешок ведьмака с нашими плащами и пошел следом, по-прежнему сжимая в левой руке его посох. Оказавшись внизу, я с удивлением обнаружил, что пол не земляной, а булыжный, как улица наверху.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 И еще какие-то непонятно от чего, Все разных размеров, все вперемешку. И все человеческие. «В катакомбах полным-полно склепов наподобие этого», — сказал Эндрю. «Здесь, в темноте, они хорошо сохраняются. Кости были маленькие, похожие на детские. Наверное, они принадлежали людям маленького народца».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 Эндрю без труда зашагал с камня на камень. На другой стороне он остановился и повернулся, глядя, как я перехожу подземную реку. «Сегодня это совсем несложно, заметил он. «Но после сильного дождя вода иногда поднимается высоко над камнями. Тогда течение запросто может сбить с ног и унести». Мы продолжили путь, и звук быстро бегущей воды стал стихать. Внезапно Эндрю остановился, И, взглянув поверх его плеча, я понял, что мы добрались до ворот. Но что это были за ворота? В жизни не видел ничего подобного. От потолка до потолка, от стены до стены, поблескивая в свете свечи, туннель полностью перекрывала металлическая решетка. Она была выкована из сплава с большой примесью серебра, и, похоже, делал ее кузнец великого умения и таланта. Прути-решетки были не монолитные, но состоящие из множества гораздо более тонких прутков, закрученных спиралью таким образом, что в целом создавалось впечатление узкого цилиндра. Узор выглядел очень сложным. Отдельные мелкие детали казались узнаваемыми, однако по мере того, как я в них вглядывался, они словно бы неуловимо изменялись. Эндрю положил руку мне на плечо. Это и есть серебряные врата. Теперь сосредоточься, это важно. Ощущаешь что-нибудь поблизости, что-нибудь, ну, темное? «Вроде бы нет», — ответил я. «Так не годится», — отрезал Эндрю. «Ты должен быть уверен, если эта тварь сбежит, она будет терзать все графство, а не только священников». «Ну, я не чувствовал никакого холода». Обычного признака того, что рядом находится порождение тьмы. По крайней мере, это доказывало, что опасности нет. Однако ведьмак часто повторял, что лучше все проверить дважды, и что нужно доверять своему чутью. Поэтому я сделал глубокий вдох и сосредоточился. Ничего. Я не чувствовал ничего. — Все чисто, — сказал я. — Уверен? Действительно уверен?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 Но здесь дело обстояло явно наоборот. Что могло быть важнее маленького ключа, который Эндрю сжимал в руке? Того самого, который защищал от лиха все графство? Он слегка поворачивал ключ то туда, то обратно в поисках нужного положения. Наконец, ключ повернулся. Эндрю отпер дверцу и встал. «Не передумал?» — спросил он. Я помотал головой...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 Жаль, что больше ничем не могу тебе помочь. Ты храбрый парень, Том. Хотел бы я, чтобы и у меня хватило мужества пойти с тобой». Я поблагодарил его и побрел в тьму один, держа посох в левой руке, а свечу в правой. Спустя несколько мгновений я вдруг к своему ужасу осознал, что затеял. «Может, я не в своем уме?» Я находился прямо в логове лиха, который мог появиться в любую минуту. О чем я только думал. Вдруг он уже знает, что я здесь. Сделав глубокий вдох, я постарался взять себя в руки. Может, он не такой уж и всезнающий? Иначе наверняка попытался бы выскользнуть через серебряные врата едва Эндрю Отперых. Если катакомбы в самом деле такие большие, как говорят люди, Может, в эти минуты лихо на расстоянии нескольких миль отсюда. Как бы то ни было, мне ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Ведь от меня зависела жизнь ведьмака и Алисы. Спустя примерно минуту я добрался до развилки. Вспомнив указания брата Питера, свернул налево. Воздух вокруг стал холоднее. Возникло ощущение, что я не один. В отдалении, куда не достигал свет свечи,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 Свернув за угол, я почувствовал, что наступил на что-то мягкое и липкое. Я поднял свечу повыше. От увиденного колени у меня задрожали, а рука со свечой заходила ходуном. Это был мертвый кот. Но меня напугало не то, что он был мертв, а то, как он погиб. Без сомнения, кот прокрался в катакомбы в поисках крыс или мышей, но конец его был поистине ужасен.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 Я быстро пошел дальше, радуясь, что ужасное зрелище осталось позади, и, наконец, оказался у основания деревянной лестницы. Если брат Питер все запомнил правильно, она ведет в винный погреб священников. Поднявшись наверх, я отпер дверь ключом ведьмака, вошел в погреб и закрыл дверь за собой, но запирать ее не стал. В большом помещении было множество огромных бочек с элем, и тянулись бесконечные ряды полок с винными бутылками. Некоторые из бутылок явно лежали тут давно, судя по тому, что были затянуты паутины. Стояла мертвая тишина. Похоже, в погребе, кроме меня, никого не было, если, конечно, кто-нибудь не наблюдал за мной, затаившись среди бочек. Свеча освещала лишь небольшое пространство вокруг, и уже в нескольких шагах все утопало во тьме,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 Они наверняка не упустят возможности угоститься Элем и вряд ли удовлетворятся одной бочкой. Я осторожно пересек погреб, останавливаясь и прислушиваясь через каждые десять шагов. И, наконец, увидел дверь, ведущую в коридор, а чуть левее нее большой деревянный потолочный люк, прилегающий непосредственно к стене. У нас дома тоже есть такой люк. Когда-то наше хозяйство называли фермой пивовара, потому что наши предки поставляли пиво в окрестные таверны и хозяйства. По словам брата Питера, через этот люк забирали из погреба бочки и корзины с бутылками, не проходя через дом священников. И он был прав. Безусловно, это был самый легкий способ сбежать отсюда. Конечно, тут нас скорее могут заметить, однако, вернувшись к серебряным вратам, Мы рискуем столкнуться с лихом. А если учесть, что ведьмак уже достаточно времени провел в заточении, вряд ли у него хватит сил одолеть его. Да и о проклятии не стоит забывать. Верит ведьмак в него или нет, но судьбу искушать не стоит. Прямо под люком стояли большие бочки с пивом. Я поставил свечу на одну из них, положил рядом посох и, взобравшись на другую, смог дотянуться до люка. Замок в нем был устроен таким образом, что его можно было отпереть с любой стороны. Ключ ведьмака еще раз помог мне, и я отпер люк, но не стал его открывать, потому что это могли заметить снаружи. Дверь в коридор тоже открылась без труда. Я медленно проворачивал ключ в замке, чтобы не произвести ни малейшего шума. Да, — подумал я, — повезло ведьмаку, что у него брат-слесарь.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 От движения воздуха черный плащ вздымался у него за плечами. Стоило ему обернуться, и он увидел бы меня. Мелькнула мысль, что он остановится рядом с камерой, где сидели обреченные. Но, к счастью, он прошел мимо, стал подниматься по лестнице и исчез из виду. Бедный брат Питер. Его собирались пытать, и у меня не было никакой возможности предупредить его. И это я, тот беглый пленник, о котором упоминал Квизитор. Брат Питер позволил мне сбежать и за это обречен. Значит, отец Карнс рассказал Квизитору обо мне. Ведьмак уже у него в руках. Теперь Квизитор наверняка хочет схватить и меня. Я должен освободить учителя до того, как будет уже слишком поздно для нас обоих. В этот момент я едва не допустил грубую ошибку, двинувшись по коридору в сторону камеры, но через мгновение до меня дошло, что приказ квизитора, скорее всего, будет выполнен немедленно. Так и произошло. Дверь караульного помещения снова открылась. Оттуда, размахивая дубинками, вышли два человека и зашагали к лестнице. И опять, как только дверь закрыли изнутри, я оказался весь на виду,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 Я хотел войти внутрь и поискать ведьмака и Алису, но не успел даже полностью распахнуть дверь, как женщина, которая стояла рядом и причитала, преградила мне путь. Она громко прокричала что-то мне в лицо. Я не понял ни слова, но испуганно оглянулся на караулку. Спустя несколько мгновений остальные пленники вскочили и столпились у женщины за спиной, выталкивая ее в коридор.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 Окружающие тут же шумно загомонили. Не имело смысла взывать к их разуму или просить успокоиться. Этих людей пытали. Они провели много дней или даже недель в ожидании смерти. Они тыкали в меня пальцем, а какой-то крупный долговязый мужчина с дикими глазами силой сжал мне руку и стал трясти ее в знак благодарности. «Спасибо! Спасибо!» — кричал он, так крепко стискивая мне руку,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 Спустя несколько мгновений он оказался снаружи и протянул вниз руку, предлагая втащить меня наверх. «Давай же!» – прошипел он. Я заколебался. Мне хотелось сначала выяснить, выбрались ли из камеры Ведьмак и Алиса. А потом стало уже слишком поздно. Какая-то женщина залезла на бочку рядом со мной и подняла руки. Мужчина, не колеблясь, ухватил ее за запястье